Территория Ордена. База Европа. Пятница, 21.03.21. 7.57. Не знаю, что там Джейк наплел охраннику на блокпосту Европы, но ID-карту я не предъявлял. Так что меня здесь официально нет. Подбираем уголок для наблюдения за выездом. Джейк дополнительно прикрывает его от прохожих корпусом Дефендера. И последние минут двадцать я только тем и занимаюсь, что прикидываю, какая из покидающих базу групп может быть объектом моей паранойи. Увы, не подходит ни одна. Идут сплошные новопоселенцы. Даже с моим опытом видно, что только вчера из-за ленточки. Ну, может и к лучшему. Смотрю на часы. Пора выдвигаться к Рикару. Рот, если не затруднит. Держитесь пока на заднем плане. Работайте, Влад. За нас не беспокойтесь. Корпус службы охраны. Спрашиваю у дежурного, на месте ли лейтенант. Вышел, отвечает орденец, но должен быть на связи. Вы по какому вопросу? Вопрос в компетенции лейтенанта Рикара. Обтекаем, объясняю я. Свяжитесь, пожалуйста, и передайте, что Влад прибыл. Охранник набирает номер и вскоре передает трубку мне. Спасибо, что приехали, Влад. Подходите в стеклянный дом, второй этаж, четвертый конференц-зал. Появление моё для Рикара, судя по голосу, никакой не сюрприз, а нечто вполне даже ожидаемое. Паранойя, в которой раз не оправдывается. Впрочем, ещё не вечер. Через пять минут поднимаюсь по лестнице на второй этаж директорского корпуса и нахожу нужную дверь. За столом трое. Плотная некрасивая дама, короткие тёмные волосы, тяжёлая челюсть, усталый взгляд, квадратного сложения детинушка – Буйная огненно-рыжая грива, густая шерсть на мощных запястьях, сильные очки с голубоватыми стёклами. Пожилой евразиец. Лысина, ленинский прищур и длинные, любовно завитые усы. Дама в безукоризненном деловом ансамбле тёмно-зелёных тонов. Мужчины в орденской песчанке. У рыжего неглаженная, словно со вчерашнего дня сидит, хотя морда лица вполне свежая. На столе рабочий хаос распечатки, исчерканные вручную блок-схемы и даже нечто вроде географической карты, и два включённых лэптопа. Один из них очень похож на тавбук Койха, который я изучал недавно, как в понедельник. О чём бы они там ни говорили до моего появления, когда я открываю дверь, меня встречают три взгляда и молчание, которое нарушает дама в зелёном костюме. Вы я так понимаю, Влад Щербань, по-английски, но меня именуют с правильным ударением и без акцента. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Предвигаю стул, сажусь». «Сразу покончим с формальностями». Продолжает она. «Юрген Вернер. Топография». Рыжий наклоняет голову. «Сандер Нолан. Медчасть». Теперь кивает евразиец. «Ну и ваша покорная слуга Ингрид Рос. Безопасность». «С вашим досье Влад нас ознакомили. И от всех нужных инстанций получено добро на ваше участие. Простите, мисс Рос». «Ингрид». Мисс Рос, будете писать в отчётах. Хорошо. В чём именно я участвую? Меня никакие инстанции ознакомить почему то нужным не сочли. И не должны были. Требуется сторонний эксперт, который, обладает должной квалификацией, но предварительной информации о деле не имеет. Без меня меня женили, да? А если я откажусь? Другого подберём. Безразлично пожимает плечами безопасница. Аналитик компьютерщик – сочетание не уникальное. Найти можно. Просто вы уже здесь. И с вами было бы удобнее и быстрее. Но не хотите, как хотите. Я могу узнать предварительные условия. Под подписку о неразглашении. Разумеется. С режимными задачами пару раз работал. Тогда ознакомьтесь. Передает распечатку. 10 секунд мне хватает. Ухмыляюсь. Ингрид, вы несколько ошиблись. Об этом деле я как раз имею и предварительную информацию, и пару версий. Но, Йорк, с тебя пятерка. Подмигивает Нолан. Рыжий Вернер молча достаёт плоский бумажник и передаёт Нолану серую купюру в 5 АК. Безопасница снова пожимает плечами. «Если ваши версии сработают, тем хуже для Ширмер. Редко случается, чтобы кто-то решил задачу раньше неё. Лично я по этому поводу рыдать не стану. Итак, излагайте». «Излагаю. Ровно то, о чём вчера насчёт Койха и прикидывал». «Юрк, с тебя десятка», — снова подмигивает Нолан. И пока Вернер расплачивается, Ингрид Росс выкладывает передо мной краткое досье Оливера Койха. Как раз похожую анкету я заполнял с помощью Сары и крупномасштабную топографическую карту на листе А3. Район на северо-запад от помеченной в нижнем правом углу базы Северная Америка. Склейка примерно на 100 верст в поперечнике. То бишь Портофранко севернее нарисованного куска, а ферма Сенес чуток западнее. На правом краю железная дорога, и за ней дорога обычная. Кстати, вот где-то здесь в ту субботу было нападение на Орденский экспресс. С помощью Вернера, разбираясь в условных знаках, вот очерченные горизонталями холмы, вот штриховка оврагов и прочих расщелин. Дальше закипает уже совместный мозговой штурм. Вот тут, пометка синим маркером, был найден разбитый квадр и покорёженный слонобой койха. А ещё свежие следы льва-ящера и целого стада свиней. Почему труп не очень и искали. Сам я детально изучить местную живность пока так и не сподобился, но по контексту в общем понятно. Могли упустить самого человека. Да, коих ведь неплохой охотник. Я знал, как заметать следы. Поэтому, если в составе того конкретного патруля не было хорошего следопыта, запросто. Бойцы патрульных сил не звероловы. Они заточены под охоту на моторизованные банды и вообще склонны вести наблюдение с воздуха, активно применяя вертолёты и лёгкую авиацию. С воздуха, кстати, тогда, утром в понедельник, район прочесали и ничего подозрительного не обнаружили. Да и вообще, там и самолёты-разведчики летают регулярно, и мангруппы на хамвиках катаются. Как раз для профилактики от очередных дорожных налётчиков. Маск-сеть тоже реально. Примерно на сутки форы у Койха были. То есть вы полагаете, что Койх где-то там засел?» Переспрашивает Рос. «Да. Если он инсценировал свою смерть, то предвидел и прочесывание с воздуха. Не знаю, был ли у него запасной транспорт, но свежие следы техники патрульной заметили бы наверняка. А вот пешком в здешней вельде скрыться нетрудно. Я бы, правда, не рискнул. Городской полутвердительно интересуется Нолон. «Дитя асфальта, ага». «Ясно. Так вот. Во время Оно Чамберс всю территорию от Порта Франка до Нью-Портсмута, которых тогда ещё в проекте не было, именно пешочком и обследовал. Первые годы техники сюда почти не переправляли, даже своим. Ничего, вполне живой остался. Чамберс?» он закатывает глаза. «Джек Чамберс, это...» «Сандер, пожалуйста, исторические экскурсы оставьте на потом». Ненавязчиво намекает безопасница. Тоже верно. В общем, Влад, опытный и решительный человек вполне может на своих двоих отправиться по целине в обход всех поселений. Хоть в Техас, хоть в Китай. И дойти. Наш клиент вряд ли к такому готов. Но пересидеть несколько дней на территории, где охотился и многое здесь знает, способен вполне. Водная принята, штурмуем дальше. Как долго Коих вообще собирался сидеть в саванне? Не меньше двух суток это понятно. Пока его тут еще ищут и вообще путаются под ногами. Однако и вряд ли больше десяти дней, в конце концов, его статус – не особо опасный преступник в федеральном розыске, а всего лишь пропал без вести, вероятно, мертв. То бишь, каждый камень переворачивать не будут. А дикий вельд для цивилизованного бременского сисадмина, пускай и охотника-любителя, среда отдыха, но никак не постоянного обитания. Так что вполне может оставаться на своей засидке и сейчас, пять дней спустя. «Ингрид, а мы вообще как?» должны вычислить логово Койха и заявиться туда со скорохватами? Или лучше будет взять его, когда клиент выйдет к цивилизации? Койха необходимо взять и допросить. Но на орденской территории, включая порта франко мы можем действовать достаточно свободно. А вот в британской, немецкой и испанской зонах Евросоюза, особенно в городах, только по согласованию с тамошними властями. А с этим бывают сложности. Дальше углубляться не стану. Ясно. То есть надо или ловить вельди, или вычислить, к какой именно цивилизации клиент направляется, и перехватывать по дороге. Нолан и Вернер продолжают ругаться насчет возможных координат, перебирая один квадрат карты за другим. Я, поскольку не местный и в этом вопросе помочь не могу, слушаю лишь краем уха, занятый вычислением. У Койха была карточка Банка Содружества. Да, он оставил ее в тайничке на базе. Но, по словам Миликина, не так важна сама эта карточка, как правило, доступа к секретному счету. В смысле, пришел в отделение, назвал пароль, изобразил оговоренные телодвижение и тебе выдали искомую сумму. А где расположены ближайшие отделения банка Содружества? в франко сообщает безопасница. «А еще?» «В Нью-Портсмуте и Вига». «Так, ладно. Этот выстрел мимо кассы. Попробуем зайти с другой стороны». Как, собственно, официально мёртвый Коих собирался жить дальше? Ведь без ID-карты тут, как в Америке, без водительских прав. Нет, если сидеть дикарём в саванне или, скажем, фермерствовать на хуторе вдали от городов, документы у тебя никто проверять не будет. Но смотри выше озвученный тезис про цивилизованного бременского сисадмина. А если проверят? Ненужных вопросов не избежать. Коих не дурак. На авось работать не стал бы. Значит, подготовился и с этой стороны себя прикрыл. То бишь имеет при себе фальшивую айдишку на имя какого-нибудь Джона Смита. Или, с учётом происхождения, Иоганна Шмитта. Кстати, а где он её взял? Дурацкий вопрос. Имея доступ админа к основным ресурсам базы Европа, повторить то, что для меня сделала Сара, совершенно не фокус. Хорошо, тогда такой вопрос. Как этот фальшивый айди выявить? Пробивать по банку данных всех мигрантов нереально. Их же сотни тысяч открываю досье койха и фигурально выражаясь смотрю клиенту в глаза антропометрия карьера хобби зафиксированные умения хм. актерского таланта и гриммерских навыков у него нет то есть сильно замаскироваться вряд ли сумеет максимум сменить прическу и отрастить бороду по физическим кондициям кстати способен пасование отмахать 5 ну 10 верст а вот насчет 20 сильно сомневаюсь Вбрасываю эту мысль в разговор. Вернер замирает, а Нолан выдает короткое ругательство на неизвестном наречии. И отмечает красным карандашом две позиции – альфа и бета. Тогда здесь или здесь, и думать нечего. С остановкой на привал еще можно здесь, рисует Вернер точку гамма. Ну а так и правда все. Ближе там скрытую лежку обустраивать особо негде. Полевой лагерь – другой разговор. Но как раз его в два счета засекли бы с воздуха. В общем, собирайте группу, Ингрид, можно выдвигаться». «Так мы и есть группа». «Не смешно». Юрген Вернер того же мнения. «Это шутка. Ладно, я там побродил немало, и Сандер в прежние времена не раз ходил с экспедициями до самого форт линкольна Но вы-то даже на пикник почти не выбираетесь. Куда же вас в поле? Тем более Влада, который дети асфальта. И тем не менее, Юрген, группа – это мы. Ни одного человека из патруля мне сейчас не привлечь». И Рикар не пошлёт своих подчинённых за периметр базы. До прояснения здешних обстоятельств. «Не смешно, Ингрид. В поле должны работать спецы. От кабинетных экспертов проку там мало. Не поверю, что у вашей службы нет ресурсов. На одного коиха пара силовиков с головой хватит. А до места, Сандер или я, их так и быть проводим. Ресурсы есть. Полномочия временно срезали. Мол, расследуйте всё, что сможете». Но никаких силовых операций без указаний сверху. По ряду причин ждать таких указаний я не могу. а а Ингрид, вступаю я. А ресурсы подразумевают финансовый аспект? Да, а что? Есть пара хороших знакомых, которым не в новинку работа в поле и силовые операции. Но поскольку они не на службе ордена... Поняла, согласна. Проведу по статье оперативных расходов. Как связаться? Позвонить на базу европа в гостиницу Посейдон и оставить сообщение для господ Толивера и Гарсия. Мол, перезвоните сюда, на такой-то номер. Владу, есть дело. Сейчас же всё организую. Безопасница поднимается. Юрген, подготовьте машину из ваших. Фургон или крытый грузовик. А вам, Сандер, неплохо бы собрать полевую аптечку. На всякий случай. Глаза у Нолана превращаются в щёлки. Даже так? Ладно, Ингрид, операция ваша. «В том-то и беда, что моя», — вздыхает та. «Влад, подождёте здесь?» «Мне бы в маттеходдел на полчасика». «Зачем?» «Есть ещё одна мысль. Стоит покопаться в базе данных». Пожимает плечами. «Ладно, пойдёмте». «По пути краем глаза отмечаю Рода и делаю ему знак «пока всё в порядке». Получаю в ответ кивок. Рос вроде бы не замечает. «В отделе моя морда со вторника ещё не забылась». И указание безопаснице «дайте временный доступ» особого удивления не вызывает. Открываю банк данных новопоселенцев. Смотрю на структуру таблиц, для проверки даю запрос. Так, ну в целом понятно, результат внятный. И следующий запрос уже конструируют целевым, по вполне конкретным параметрам. 1394 записи. Уже легче, но все равно для проверки вручную много. Впрочем, стоп, есть еще цифра фото которая снимается с клиента при оформлении ID, здесь, на месте. Ну-ка, открываем его базу данных. Теперь рисуем скрипт и повторяем запрос. Осталось 27 записей. Всё, живём. Фото по этим записям в таблицу. Облом. В смысле, нету в таблице морды койха. Даже похоже нету. Масаракш. Ну и где я, дурак? А вот где. Фото для оформления ID-карты, конечно, нужно. Но кто мешает сделать его самостоятельно и принести, скажем, на флешке? Благо цифровые фотокамеры уже лет пять как пихают куда угодно, чуть ли не в зажигалку. Разумно. А главное фиг ты вычислишь фотку, которая сделана не служебной фотокамерой, а вроде как оформлена там за ленточкой. Какие еще зацепки могут быть у фальшивой айдишки, которая полностью идентична настоящей в смысле отштампована в том же месте на том же агрегате? а следовательно, беспрепятственно проходит самый тщательный аусвайс контроль Масаракш, ну конечно же. Здесь на базе Европа клиент всему личному составу и прежде всего патрульным известен как Оливер Коих, и на блокпосту предъявлять идентификационную карту на другое имя не может, а значит, сделанный им ID аусвайз-контроля на выезде из базы не проходил, и в списках прошедших через КПП обязан отсутствовать. Открываю банк данных охранной службы и рисую новый скрипт. Вычеркнуть из первого списка, который на 1394 записи, всех, кто честно проходил либо блокпост базы Европа, либо железнодорожный терминал. Ес. Yes. Осталось три записи. Фото на визуальный просмотр. Ага, геркойх Попался. Вот она, твоя физия. Поменял рубашку и подшаманил в фотошопе пару морщин. Но это всё равно ты хотя живьем я тебя и не видел. Соответствующий ID в режим досье и на принтер. Есть контакт, получите и распишитесь. В коридоре отдаю безопаснице распечатку. Новое лицо нашего клиента. Рейнальд Гебауэр из Ольденбурга, 42 года, инженер системотехник, числится переселенцем по программе А. В новую землю прибыл где через ворота Гамбурга в конце 10 месяца минувшего года. Рос просматривает копию айти-карты. Мгновенно все понимает. Вы правы, Влад, это он. Потом поделитесь, как вычислили. Звонок Сая из Посейдона раздается минут через пять по возвращении в конференц-зал. В двух словах обрисовываю халтурку. Интересно вам такое? Не слишком опасно и не бесплатно займет от силы полдня. И каково предполагаемое вознаграждение, уточняет Сай? Обговаривай с заказчицей. Мисс Ингрид росс СБ Ордена. Передаю телефонную трубку безопаснице, а сам отхожу в угол конференц-зала и набулькиваю себе стаканчик воды из кулера. Сай и Берт наверняка согласятся. Им такое несложно, да ещё можно сказать по профилю. Нужно ли на захват койха ехать мне? В принципе, нет. Но если предложат, прокачусь. Любопытно же. А в данном раскладе любопытство мне уже ничем не грозит.